Глава 9. На следующий день, рано утром, к Диме с Милой приехал полицейский инспектор. Они как раз заканчивали завтракать, когда подъехала машина. Из нее вылез молодой, симпатичный, простенько, но со вкусом одетый молодой человек. Встреть они его на улице, никогда бы не подумали, что это полицейский. «Лейтенант Лесли Кроуфорд», — представился он, — не предъявляя при этом никакого удостоверения. Видимо, в Соединенном Королевстве предполагалось, что слова офицера для представления вполне достаточно. Дежурные утром передали ему все данные о вчерашнем странном вызове. Посовещавшись, все пришли к выводу, что все-таки это был не ложный вызов. Уж слишком напуганы были потерпевшие или свидетели, или соучастники. Опер был молодой слишком разговорчивый для англичанина и чересчур любознательный. Он полтора часа расспрашивал их о России, о паспортах, о прописке, о партиях, о местной власти, о законах, сравнивая их с английскими. Особенно его и заинтересовала прописка, видимо, потому что в Англии даже слова такого нет, не то что понятия. Доклад о России, что ли, собрался писать, уже начал нервничать Дима. Но тут Опер плавно перешел на вопрос о семье. Выспрашивал Милу о Свете, о родителях. Потом перешел на работу, на их отношения с Томсоном. Не замечали ли они за ним в последнее время каких-нибудь странностей? Дима с Милой терпеливо отвечали, что с Томпсоном у них все хорошо и замечательно. Отношения отличные, и с его женой помылой тоже, и с детьми. А оплата труда их вполне устраивает. Конфликтов по работе нет. И вообще все замечательно, если не брать в расчет вчерашний непонятный инцидент с трупом. Инспектор в ответ приветливо улыбался своей обворожительной улыбкой. Он согласно кивал головой, разделяя их удовлетворение по поводу работы, быта, дружбы с Томпсоном, которого вчера они нашли убитым в своей квартире, а потом вообще исчез. Надо думать, сбежал. Это инспектор так пошутил. А в конце затянувшегося то ли допроса, то ли разговора, с такой же приятной обворожительной улыбкой он сообщил. «Я сожалею, мистер и миссис Львовы, но мне придется вас задержать». «То есть как задержать?» – опешил Дима. «За что?» «Вы подозреваетесь в убийстве и сокрытии трупа». «Еще лучше». «Нет, это какое-то недоразумение. Вы, наверное, не поняли нас?» Это мы вчера обнаружили у себя в квартире труп и сообщили в полицию. Пока полиция приехала, труп куда-то исчез. Начал разъяснять ситуацию Дима, уже, наверное, по пятому кругу. Все правильно, ласково согласился полицейский. Был труп, был вызов, а потом труп исчез. Свидетелей кроме вас не было, значит, вполне логично предположить, что вы же трупы спрятали. Тогда зачем нам надо было вызывать полицию, негодовал Дима. А потом зачем нам его убивать? У нас для этого никаких мотивов не было. Спросите хоть его самого, хоть его жену мылу, Она подтвердит. Непременно спросим. Когда найдем? Кого найдем, не понял Дима? Труп или мылу? Дело в том, что вся семья Томсонов исчезла. И мы подозреваем, что их исчезновение каким-то образом связано с трупом. Так что пока все обстоятельства этого странного дела не прояснятся, «Мы вынуждены вас задержать». «О, черт! Я же совсем забыл с этой нервотрепкой. Ведь они уехали в Стоунхендж. Нас тоже приглашали поехать за компанию, но мы отказались. Правда, Томпсон сегодня утром уже должен был выйти на работу. А что, помыла еще не приехала? А почему вы не поехали с ними?» Спросил офицер, подозрительно вглядываясь в Диму. «Честно говоря, просто отоспаться захотелось, отдохнуть». Словно оправдывался Дима перед офицером за какую-то недопустимую оплошность. И в конце концов, разозлившись на самого себя, за это взорвался. «В общем, не захотели, да и все. Не вижу в этом ничего противозаконного». «Да, да, конечно», — не теряя самообладания, ответил инспектор. «Не переживайте так. Я думаю, что в итоге все разъяснится и уладится. И вам, я думаю, будет безопаснее побыть у нас, пока не выяснится». Кто же все-таки убийца и куда делся труп? Прошу вас, собирайтесь. Вы не имеете права нас задерживать, хватаясь за последнюю соломинку, заявил Дима. Это почему же, удивился Лесли Кроуфорд, и кажется более всему тому, что офицеру полиции можно возражать. Потому что мы граждане Российской Федерации, и мы требуем, чтобы был вызван наш консул. Консула в Эдинбурге мы уже уведомили о том, что вынуждены вас задержать. В ближайшее время его представитель должен прибыть, а по закону 1987 года задержать мы имеем право даже ребенка после 10 лет по любому подозрению. Дима с Милой переглянулись, поняв, что спорить с английским правосудием бессмысленно. А что нам можно взять с собой, поинтересовалась Мила. В таком случае мы отказываемся отвечать на ваши вопросы до приезда консула, продолжал качать права Дима, и многозначительно посмотрел на Милу. Та в знак солидарности кивнула головой и сказала ему на русском. «Да чего уж там! Мы и так уже им все рассказали!» Офицер явно заволновался, не понимая, о чем они говорят. «Я попросил бы вас не говорить в моем присутствии на русском, иначе это будет рассматриваться как сговор». «А вы не думаете, что для сговора у нас было более чем достаточно времени?» ехидно заметил Дима. «Вполне логично. И все же я вас попрошу впредь говорить на английском, языке. Иначе вам придется оплачивать услуги переводчика. Мила быстренько побросала в один пакет два полотенца, мыло, пасту, щетки, домашние тапочки и пижамы. Но офицер попросил ее собрать вещи на каждого в отдельности. Пришлось перекладывать половину вещей во второй пакет. Полицейский опечатал входную дверь. И они отправились в участок на полицейской машине, в которой, как выяснилось, сидели еще два дружелюбных Бобби. В участке их разместили по разным камерам. И от этого обоим стало не по себе. Они сразу почувствовали себя, если не убийцами Томпсона, то как минимум соучастниками преступления. Камеры, несмотря на то, что ни Диме, ни Миле, не с чем было сравнивать. Потому как в наших камерах им еще не доводилось бывать. Были, в общем, довольно комфортные, чистые и теплые. Но, несмотря на относительный комфорт, обоим было неуютно в них. Первый раз в жизни они попали в такую глупейшую ситуацию, да еще и за границей. Тут уже никакие знакомые и знакомых не помогут, да и деньги, скорее всего, тоже. А хуже всего было то, что они не могли даже обсудить свои дальнейшие действия. К этому примешивалась тревога друг за друга. Оставалась одна надежда на консула. День, несмотря на неплохую кормежку и культурное отношение, тянулся бесконечно. Ночь также не принесла никакого отдохновения ни душе, ни телу. На следующий день, 24 декабря, их обоих утром с вещами вызвали к инспектору Кроуфорту. «Ну все!» – подумала Мила. Что именно все? Она не могла даже домыслить. Ее бил такой нервный озноб, что стучали зубы. Надо было как-то взять себя в руки. Но в голову почему-то забилась только одна мысль. Русские умирают, но не сдаются. Дима, как и подобает мужчине, был намного спокойнее. По его виду даже и не скажешь, переживал он или нет. Лишь нахмуренное лицо и грозно сдвинутые брови заговорили сами за себя. В кабинете им навстречу поднялся некто иной, как Эдди Томпсон, собственной персоной. При виде его радостной физиономии и распростертых объятий Мила чуть было опять не бухнулась в обморок. Хорошо, что Дима, находившийся в некотором ступоре от вида Томпсона, успел как-то отреагировать. Подхватил обмякшую Милу под руки и посадил на первый попавшийся стул. «Что такое?» — встревожился Эдди. «С вами плохо обращались?» Он суетливо налил воды в стакан и протянул его Миле. Но Мила, едва открыв глаза и увидев склоненного над ней озабоченного Томпсона, завизжала и, отмахиваясь от него руками, как от надоедливой мухи, зацепила стакан, окатив Томпсона водой, и опять погрузилась в сомнобулическое состояние. «Что случилось, Дима, я ничего не понимаю», — встряхивая воду с дорогого пиджака, растерянно и даже обиженно, вопрошал Эдди. «Разве тебе Кроуфорд ничего не рассказал?» — удивился в свою очередь Дима, не переставая легонько постукивать Милу по щекам, чтобы привести ее в чувство. «Никто ничего мне не рассказывал. Сегодня утром я приехал в замок, вас нет, дверь опечатана. Рабочие сказали, что вас за что-то арестовали, но никто ничего не знает». «Задержали!» — с улыбкой поправил его неслышно вошедший Кроуфорд. Задержали до выяснения всех обстоятельств, а теперь позвольте принести вам самые искренние извинения и сожаления за доставленные неудобства. А как же консул, поинтересовался Дима, из консульства сообщили, что в связи с большой загруженностью делами визит перенесен на завтра. Но вы не волнуйтесь, мы уже послали срочный факс, что инцидент исчерпан и его присутствие не требуется. Черт возьми. «Может мне кто-нибудь объяснить, что тут такое происходит? По какому обвинению задержаны иностранные граждане?» Не на шутку рассверепел Эдди. «Я требую как помощник мэра». Дима с Кроуфордом переглянулись, словно спрашивая друг друга, кто же рискнет объясниться с рассверепшимся Томпсоном. Так как Дима молчал, пришлось говорить Кроуфорду. Граждане Российской Федерации были задержаны по подозрению в убийстве и сокрытии трупа доложил он. «Что?» – опешил Эдди. «Какого трупа?» «Вашего трупа», – с приятной улыбкой пояснил Кроуфорд. Словно сообщил, что Эдди получил большое наследство. «Моего трупа?» Томпсон ткнул себя пальцем в грудь. «Как моего трупа?» «Ничего не понимаю». «Мы тоже», – вздохнул Дима. «В общем, за той дверцей, про которую мы тебя спрашивали». «Позавчера мы обнаружили твой труп». «Мой труп?» «Да, именно твой труп». И, естественно, сразу сообщили об этом в полицию. Пока полиция приехала, труп исчез. Поэтому они решили, Дима кивнул в сторону стоявшего на вытяжку и раскрасневшегося от напряжения Кроуфорда, что мы же сами и спрятали труп. И до выяснения всех обстоятельств этого странного дела решили нас задержать. На всякий случай. Теперь уже... Эдди Томпсон не мог вымолвить ни слова, озадаченно переваривая все услышанное. Вынужденное молчание затянулось, все с ожиданием взирали на задумавшегося и несколько загрустившего Томпсона. Но так как он, видимо, ничего не собирался говорить, Дима взял инициативу в свои руки. «Мы свободны?» — спросил он застывшего по стойке смирно Кроуфорда. «Да-да, конечно. Еще раз примите наши искренние извинения». «Надеюсь, у вас нет претензий по нашему содержанию?» «Нет, нет, никаких претензий у нас нет». И добавил по-русски. «Дай только Бог ноги унести отсюда. Помоги!» — попросил он все так же грустно молчавшего Эдди, пытаясь поднять на ноги обмякшую Миллу. Эдди помог Диме поставить Милу на ноги, и они вдвоем под руки вывели ее из участка. Кроуфорд после их ухода облегченно вздохнул, заметно сдувшись, и вытер испарину со лба. — Я отвезу вас, — предложил Эдди. Они погрузили наполовину бесчувственное тело Милы на заднее сиденье его Мерседеса и двинулись в путь. — Ну теперь расскажи мне все подробно, — попросил Эдди Диму, выруливая на дорогу за город. — А что же, тебе Кроуфорд ничего не доложил? — ехидно спросил Дима. — Спрашивал бы его. — Да я только вошел в участок, как все почему-то как тараканы разбежались от меня по углам, а Кроуфорд усадил в своем кабинете, а сам, как мыльная лошадь, взмыленная, машинально поправил его Дима. Да, именно так согласился Эдди, убежал. Сказал только, что у него на связи Эдинбург и просил подождать минутку. Потом привели вас, какой-то труп, какое-то убийство, я ничего не понимаю. В общем, так, объясняю еще раз. Позавчера мы с Милой сидели на кухне, пили кофе, болтали, смотрели телевизор. Тут в спальне наш Барс начал драть обои. Мила помчалась туда, чтобы огреть его тапочком. «Кого?» – Барса, естественно, – пояснил Дима. «Как можно?» – возмутился Эдди. «Кота тапочком! А что тут особенного?» – удивился Дима. «Обычный метод воспитания». «Вы всегда так делаете?» – удивляясь еще больше, – спросил Эдди. «Да. А что в этом такого?» – удивляясь, в свою очередь, – спросил Дима. «У нас в Англии подобное обращение с животными недопустимо». Холодно и надменно произнес Эдди, словно отчитывал Диму как малого ребенка, допустившего оплошность. А детей розгами в школе наказывать допустимо на дворе 21 век, возмущался Дима. А у вас битье детей розгами узаконено. Это уже другой вопрос. Пожалеть розгу значит испортить ребенка. Это народная пословица. Ничего себе пословица, возмутился Дима. Ну и воспитание. Детей выходит, вам не жалко, а котов и собак жалко. А если кота пожалеть, то он вообще на голову сядет. И пословицы какие-то дикие, варварские. Вряд ли это может служить темой для разговора. Просто у нас такой подход к воспитанию детей. Мы считаем, что излишняя ласка и нежность только вредит детям, делая их неспособными противостоять жизненным невзгодам. Птенцов нужно выкидывать из гнезда, чтобы они быстрее выучились летать. «Это тоже пословица?» – поинтересовался Дима. «Да, но мы отвлеклись от темы нашего разговора», – напомнил Эдди. «Да», – согласился с ним Дима, понимая, что этот спор неизвестно, куда может их увести. Так вот, Мила зашла в спальню, и вдруг «как завизжит!» А потом грохот и тишина. Я заскакиваю, Мила лежит в обморок. «Нет, я уже пришла в себя», – послышался слабый голос Милы, очнувшийся из обморочного состояния. Дима с Эдди одновременно посмотрели на заднее сиденье, чуть не стукнувшись лбами. «Да ты лежи, лежи!» – заботливо пробормотал Дима. «Это я, Эдди, рассказываю, как все было. Ну вот, мило, значит, в обмороке. А дверь-то самая, оклеенная обоями, приоткрыта. А за ней, представь себе, вопреки всем планам и чертежам, маленькая комнатка, что-то вроде кладовки». И в ней на полу лежишь ты в луже крови и с ножом в груди. — А в чем я был одет? — деловито спросил Эдди. — В чем одет? — озадаченно переспросил Дима. Он повернулся к Миле, словно спрашивая ее, но Мила молчала. — Честно говоря, я даже не обратил внимания на это. Я увидел только твое мертвенно-белое лицо. Кровь и кинжал, торчащие из груди. Еще глаза были открыты а вот в чем одет вроде что то черное на тебе было с неуверенностью описывал он а ты помнишь в чем эдди был одет повернулся он к миле я тоже не помню слабым голосом призналась она да кажется что то черное на тебе было повернулась она к эдди а какие туфли на мне были не запомнили туфлями ты лежал внутрь комнаты а там вообще темнота лицо хорошо видно было потому что на пороге спальни а все остальное в этой коморке. И что было дальше? А потом я перетащил Милу на кухню, привел ее в порядок. Я головой сильно ударилась, добавила Мила. Да, подтвердил Дима. И вызвал полицию, а когда полиция приехала, ни тебя, ни лужи крови уже не было. Вот такие дела. Полиции почему-то решили, что это мы с Милой убили тебя. Потом растерялись и вызвали полицию. А пока они ехали... Мы пришли в себя и спрятали твой труп. Тут они подъехали к крепостной стене. Около нее их встречал неприкаянно сидевший около дороги продрогший и голодный Барс, про которого они совершенно не подумали, когда их увозили в полицию и оставили на улице, забыв открыть ему форточку. Эдди остановил машину, а Дима открыл дверцу. Барс, не дожидаясь приглашения, запрыгнул и тут же отыскал Милу. Мила при его появлении даже как-то воспрянула духом. «Барсенька, миленький мой!» — причитала она. «Голодный, наверное, котик ты мой!» «Ну, конечно, Барсенька!» — вспомнили наконец. «Нет, это надо было такое придумать!» Уехали, ни слова не сказав, и хоть бы лазейку оставили. Хорошо еще хоть есть куда сходить в гости. Ну, ночью сходил к Люси на ферму. Ночь проговорили с ней. Мур. Очень даже неплохо. Она даже еду свою уступила. С понятием, кошка, ничего не скажешь. Вошла в положение. Накормила, обогрела, мур А днем? Куда мне днем деваться прикажете? Ведь у нее свои хозяева есть. Кому понравится чужой кот в доме? Вам бы самим понравилось? Возмущенно топтался на Миле. Барс, пристраиваясь у нее на коленях. «Да ложись же ты, наконец!» Не вытерпела Мила его топтаний. «Я-то лягу!» «А вот вы, грубые, нечуткие, я из-за вас жизнью рискую, а вы...» Зашли в дом. Дима кивнул Эдди, который в нерешительности топтался на пороге. «Раздевайся, раздевайся! Сейчас лечиться будем, стресс снимать!» Пока Эдди раздевался, Дима молча полез в холодильник, вытащил оттуда бутылку настоящей русской водки, которая у них осталась еще с приезда, поставил на стол. «Мил, ты как?» «Да ничего, вроде бы уже лучше!» Может, соберешь нам что-нибудь? Не посидишь с нами? Для начала Мила налила молока коту, положила ему котлету и только после этого начала собирать на стол. Порезала колбасу, хлеб, открыла какие-то консервы, поставила в микроволновку котлеты. Вскоре все уселись за стол. Уипьем отки, как говорят англичане, попытался пошутить Дима. Но всем было не до смеха. Тебе налить? Спросил он Милу, разливая водку по рюмкам. «Конечно!» «После такого грех не выпить, необходимо расслабиться!» Они опрокинули по стопарику и взялись за закуску. «Вы когда приехали из Стоунхенджа?» Наливая по второй, поинтересовался Дима. «Вчера...» «Вернее, это будет уже сегодня ночью. Значит, тебя три дня не было. Слушай, а ты случайно не знаком с мистером Смитом?» «Мистер Смит?» Эдина морщил лоб, пытаясь вспомнить. «Старенький такой, высокий, седой старик». Лохматый очень, с бородой. Живет тут недалеко. Дима ткнул вилкой в сторону видневшегося в окне леса. Домик у него древний и маленький, прямо в лесу. Ты знаешь, Дима, хоть нас шотландцев и называют лесными жителями, но сейчас в лесах у нас никто не живет. Ни одного дома, ни старого, ни нового не осталось. Как же не живет, если мы у него ночевали? Когда? В ночь с 21 на 22. Двадцать первого снег выпал, а мы метео предупреждения не слышали. «Да, я знаю, мы утром еле выбрались на машине, все дороги были заметены. А как вы к этому мистеру Смиту попали?» Утром часов в десять мы решили погулять на лыжах. «В одиннадцать», — поправила его Мила. «Неважно, пока по лесу бродили, началась метель, да такая, что мы заблудились, не знаем, в какую сторону идти». Решили в лесу переждать непогоду. Там все-таки не так метет. Вот в этом самом лесу, подчеркнул Дима, для убедительности еще раз ткнув в эту сторону вилкой, мы и напряли на домик. А в нем мистер Смит живет. Накормил нас, сказку интересную про замок рассказал. Ночевать у себя оставил. Мы утром пораньше встали и ушли, не попрощавшись. Он еще спал. Отошли метров двадцать, оглянулись, а дома как и не бывало. «Как это не бывало?» — не понял Эдди. «Пропал, исчез, растворился!» — развел руками Дима. «Как растворился?» — не мог осмыслить Эдди. «Да вот так, растворился и все тут. Вышли из дома, он был. Отошли метров двадцать, его нет!» — пытался втолковать ему Дима. «Может быть, просто не увидели из-за плохой видимости метель или туман?» — предположил Эдди. Как не увидели, когда мы не поленились, вернулись на эту поляну, а там совершенно никаких следов жилья. Только сто гинеев, Что мы оставили на столе, когда уходили? Валяется на снегу и больше ровным счетом ничего. Ты можешь нам объяснить, что это было? Эдди неопределенно пожал плечами вместо ответа. Дима разлил еще. Выпили, закусили, помолчали. Да. А на следующий день, 22 декабря вечером, «Еще интереснее. Труп в доме. А двадцать третьего нас в полицию замели. Как подмели?» – удивился Эдди. «Не подмели, а замели. Забрали, значит. Короче говоря, живем как в сказке. Чем дальше, тем страшнее». Они выпили еще. «Ребят, я понял», – обрадованно завопил Эдди. «Что ты понял?» – чуть не в один голос спросили Мила с Димой. «Я никак не мог понять». Значение вашего словосочетания – черный юмор. Теперь я понял. Это, наверное, и есть ваш русский черный юмор. Тьфу ты! Какой там к черту юмор? Не на шутку разозлился Дима. Ничего себе юмор! Возмутилась Мила. У меня чуть не сотрясение мозга от этого юмора приключилось. Посмотри, какая шишка! Вообще удивляюсь, как я голову в лепешку не разбила. А для тебя это юмор? Мила, обиженная непониманием Эдди, вышла из-за стола и прилегла на диван, демонстративно обнявшись с Барсом. «Один только ты меня понимаешь, да, Барсик?» «Ну, наконец-то дошло!» – замурлыкал радостно кот. «Что никто тебя так не любит, как я!» «Но ведь это не может быть правдой!» – Престыженно сопротивлялся Эдди. «И домика никакого не может быть в лесу, потому что это национальная территория. И я это время был в Стоунхендже и не мог быть трупом!» Дима разлил еще по рюмочке, опрокинул и согласился. «Согласен, не мог. Но ведь мы же видели, как ты вон там», — Дима показал в сторону спальни, «лежал с ножом в груди и в луже крови. Между прочим, когда я тебя сегодня увидел, я подумал, что это ты решил нас разыграть. Как это разыграть? Ну, пошутить над нами, ведь труп-то исчез бесследно, как и дом». Почему здесь все то появляется, то исчезает? Ты не можешь нам объяснить? Дима, а можно мне еще рюмочку вашего лекарства? Вежливо попросил Эдди. До него, очевидно, начало постепенно доходить, что его друзья вовсе не шутят с ним. О чем речь? Дима уже был на веселе. Так же, как и Эдди. Они выпили еще. А можно мне посмотреть? Что посмотреть? Не понял Дима. Где я лежал позавчера. Пошли. Пошатываясь от лечения, они вошли в спальню. Дверь в потайную комнатку оставалась по-прежнему приоткрытой, как до их задержания. Дима с Милой боялись до нее даже прикасаться. Он заглянул внутрь коморки, но ничего интересного, кроме из пыльного пола, не увидел. «Интересно, а откуда она вообще здесь взялась?» «Ведь по плану ее здесь не должно быть?» спросил он, старательно выговаривая слова. «Риторический вопрос. У вас тут много чего не должно быть, но тем не менее есть», тоже с трудом выговаривал Дима. «О, меня уже повело», признался он. «Куда? Что куда?» «Повело тебя куда?» переспросил Эдди. «Никуда, а что? Водка уже повела. Короче, я уже хороший». многозначительно потер себя по подбородку Дима. «А, ты в этом смысле? Тогда я тоже замечательный». Они вдвоем почти прикончили бутылочку, и то ли от нервного напряжения, то ли наоборот, от наступающей расслабленности это было уже очень даже заметно. В общем, так, вам здесь оставаться нельзя. Сейчас я вызываю такси, вы едете ко мне, и завтра же перебираетесь обратно в город. Как это у вас говорят «далеко от греха», пьяненько командовал Эдди. «Подальше от греха, подальше!» Вздохнув, поправила его Мила. Эдди стал звонить в службу такси. А Дима о чем-то думал, внимательно вглядываясь в Эдди. «Слушай, Эдди, а у тебя нет брата-близнеца?» Вдруг выдал Дима. «Брат есть, но не близнец. Он старше меня, живет с родителями». «А он похож на тебя?» заинтересовалась Мила, подняв ход мысли мужа. Если не Эдди, то, может быть, его брат как-то замешан в этой истории. Родители говорят, что похоже. А что, вы думаете, что это мой брат каким-то образом? Здесь?» – заволновался Эдди. «А чем, черт, не шутит, пока Бог спит? Слушайте, нам непременно надо заехать к моим родителям. Здесь недалеко». «Да куда же вам ехать в таком состоянии?» – возразила Мила. «Неужели нельзя позвонить? Нет-нет». «Непременно надо ехать». Вдруг и вправду мой брат пострадал. Родители могут не сказать мне всей правды, заметно разнервничался Эдди. А если они ничего не знают, то не следует их пугать. В таком состоянии, во-первых, это неприлично, а во-вторых, кто поведет машину? Резонно возразила Мила. А что наше состояние? Возразил Дима. Да то, что вы оба уже еле держитесь на ногах, пояснила Мила. Ничего, успокоил ее Эдди. Через полчаса мы будем в порядке. Дима, неудобно. Первые визиты в таком виде у нас уважительная причина. А потом ведь Эдди не будет спать всю ночь, пока не убедится, что с его братом все в порядке. Да, Эдди? Да-да, конечно. С готовностью подтвердил Эдди. А не проще все же позвонить, сопротивлялась Мила. Ей не здоровилось, и потому не хотелось никуда ехать на ночь глядя. Хотелось уже принять душ. Прибиться к какой-нибудь постели и отдохнуть от всех кошмаров последних дней. Эдди позвонил родителям, но только для того, чтобы предупредить их, что он сейчас приедет с русскими друзьями. Пришлось Миле подчиниться воле большинства. Она забрала с собой Барса, чтобы он не оставался один. Предполагалось, что от родителей они поедут ночевать к Эдди. Деревня, в которой жили родители Эдди, находилась в 20 километрах от города, и через полчаса они уже были на месте. Дом родителей, сложенный из камней, неизвестно в каком веке, традиционно двухэтажный, под черепичной крышей, был явно тесноват для большой семьи. Но зато, судя по замшелым камням, очень старый. Шотландцы мало подвержены влиянием времени и моды, потому они, отдавая предпочтение основательности старины, готовы по нескольку раз переделывать внутренние дома, но ни за какие деньги и награды не тронут фасад, оставив его таким как он простоял несколько столетий и чем он старее тем большую гордость вызывает у хозяев хозяевам этого дома явно было чем гордиться непрошенных гостей родители встретили радушно по видимому младший сын не очень то баловал их вниманием а потому они были рады его видеть в любом виде «Только мать», посмотрев на Эдди, деликатно спросила, «Ты в порядке?» На что он ответил им по своей привычке пословицей. «Когда пьешь пиво, желудок наполняется быстрее. Чем пьянеешь?» «Когда выпьешь виски, пьянеешь быстрее, чем наполняется желудок». Миссис Кристиан только укоризненно покачала головой. Представив друзей, он спросил, «А где Майкл?» Майкл задерживается в городе, с минуту на минуту должен быть. Дети уже спали. Здесь их уталкивают чуть ли не в восемь часов вечера. Опять же, по английскому принципу воспитания. До пяти лет ребенка не должно быть слышно, а после пяти лет еще и видно. Пока сидели в гостиной, пили чай с родителями и женой Майкла. Дороти и беседовали, расслабляя умы о погоде, природе, хобби и прочей ничего не знающей ерунде, Тут подъехал Майкл. «Климат у нас, в общем-то, неплохой. Вот если бы только еще погода была получше», — сетовала миссис Кристиан. «Стоило только Майклу появиться в гостиной, как Эдди, указывая пальцем на брата, спросил Диму на полуслове, прерывая светскую беседу. Это он?» Все присутствующие оцепенели от недопустимого поведения Эдди. Они были не просто шокированы, они были контужены взрывной волной бесцеремонности Эдди. Мама, миссис Кристиан, укоризненно покачала головой. «Эдди!» — сказала она с чувством. А мистер Чарльз, папа Эдди, не выдержал и позволил себе отчитать сына в присутствии гостей, что для англичан недопустимо так же, как для нас, высморкаться в консерватории. «Эдди, ты ведешь себя недопустимо развязно!» И даже Майкл, на вид добродушный, И простоватый толстячок, в отличие от интеллигентного тощего Эдди, не выдержал. «Что такое? В чем я провинился?» Чтобы как-то разрядить обстановку, Дима стал извиняться за Эдди. «Нет-нет, не подумайте ничего дурного. Это мы виноваты. Просто с нами произошла очень неприятная история». А сам Эдди, казалось, даже не обратил внимания на неловкость положения. Диме с первого взгляда на Майкла было понятно что тот здесь совершенно ни при чем, что с ножом в груди лежал совсем не Майкл. Они с Томпсоном были похожи друг на друга, не больше, чем апельсин с картофелиной. Чтобы как-то разрядить неприятную обстановку, пришлось рассказывать все с самого начала про непонятное происшествие в замке. По ходу рассказа на столе незаметно вроде сама собой материализовалась бутылочка шотландского виски и все, что к ней полагается. Рассказ Димы теперь сопровождался ненавязчивым бульканьем наполняющихся рюмок и изредка прерывался на короткое время, требуемое для их опустошения. Все сочувственно качали головами, но действия полиции никто не осуждал. Англичане вообще законники до мозга гостей. И потому действия полиции никогда не оспариваются. И когда Дима начал возмущаться действием полиции, что их, как иностранных граждан, заставили ночевать в участке, как преступников. Эдди лишь холодно заметил. «В обществе есть только одно равенство – равенство перед законом». «Боже мой!» – воскликнула Дороти, жена Майкла. «Скорее всего, это было привидение». «Привидение?» – переглянулись Дима и Мила. «Ну, конечно!» – даже обрадовался Эдди. «Как мы об этом сразу не подумали?» «Замечательно!» «Значит, в нашем замке все-таки есть привидение, и я думаю, это привлечет немало туристов в наш замок». Разговор плавно перетек на эту тему. Все начали вспоминать порой страшные, а порой забавные случаи, связанные с существованием привидений. Дима с Милой тоже вспомнили о фотографии с египетским привидением. В конце концов, всем миром постановили что все это было ни больше, ни меньше, как шутка привидения, и это несколько успокоило наших героев. Дима с Милой уже удивленно смеялись над своими недавними страхами и переживаниями. Подогретые парами водки, смешанной с шотландским виски, они уже смотрели на все произошедшее с юмором, и все казалось уже не страшным, а очень даже забавным. «Ну что ж», — подытожил Дима, Можно сказать, мы с тобой приняли боевое крещение. В гостях засиделись допоздна и прощались уже старыми добрыми друзьями. Домой Кэдди ввалились поздно или, может быть, уже рано, разбудив рассерженную неадекватным поведением мужа Памеллу, пришлось и ей рассказывать все с самого начала, так что ночь задалась веселенькая.